Ищите темы для выступлений в собственной жизни. Как-то раз группу наших преподавателей попросили на одном листке бумаги написать, что они считают самой большой проблемой, с которой сталкиваются начинающие ораторы. Когда листочки собрали, то почти все написали, что самой главной проблемой для новичков является правильный выбор темы. Действительно, на первых занятиях мы постоянно сталкивались именно с этой проблемой. Что же такое правильный выбор темы? Вы можете быть уверены, что выбрали правильную тему для выступления, если пережили ее, прочувствовали, испытали на собственной шкуре. Как же выбрать тему? Поройтесь в своей памяти и найдите событие, которое оказало существенное влияние на важные аспекты вашей жизни. Несколько лет назад мы провели исследование того, какие темы привлекают наибольшее внимание слушателей на наших семинарах. Мы обнаружили, что аудитория с наибольшим интересом относится к выступлениям, связанным с некоторыми аспектами жизни выступающего. Детство и юность. Темы, связанные с семьей, детскими воспоминаниями, учебой в школе, всегда привлекают внимание, потому что большинству людей интересно, как другие решали проблемы и преодолевали препятствия, подобные тем, которые появлялись на их собственном пути. Если возможно, включайте в свое выступление примеры и иллюстрации из раннего детства. Популярность пьес, кинофильмов и книг, рассказывающих о преодолении жизненных трудностей в детстве, говорит о всеобщем интересе именно к этой теме. Как вы можете быть уверены в том, что другим людям будет интересно то, что случилось с вами еще в далеком детстве? Проведите очень простое испытание. Если что-то живо сохранилось в вашей памяти после стольких долгих лет, то гарантирую вам аудитории это будет также интересно.